Маковский когда-то написал для Танеева портрет его няни, неразлучно жившей с ним одиноким. За это Танеев обещал нам написать квартет на темы старинных романсов до Наурова, Гурелева, до Глинкинских композиторов, которые распевала когда-то мать Владимира Егоровича. Хотя она и не была настоящей артисткой, но участвовала в концертах и пела на своих домашних вечерах, И так пела, что приводила в восторг слушателей, а знаменитого трагика Мочалова заставляла иногда даже плакать. Дом отца Маковского в Москве считался большим культурным очагом. В нем бывало передовое артистическое общество, и навещал его никто иной, как сам Александр Сергеевич Пушкин. Владимир Егорович унаследовал художественные задатки от родителей, художника-отца и певицы-матери и развил свои способности по живописи в Московской школе живописи «Ваяние и з о т ч е с т в а основанной его же отцом. Музыкой начал заниматься уже в зрелом возрасте под руководством хороших учителей. Танеев написал уже одну часть но в скорости умер, и других частей в его нотах не оказалось. Танеев играл на рояле свои вещи или импровизировал на заданную ему кем-либо тему. Сам толстенький быстро бегал по клавишам пухленькими пальцами. Его брат, генерал при дворе, раздававший ордена, говорил — «Надо тебе, Сережа, орденок повесить». А Сергей Иванович протестовал. «Избавь, пожалуйста, куда его мне на такое-то московское брюхо повесить?» Брат-генерал тоже возомнил себя композитором и написал оперу. Кажется, в ю г а Как важная персона добился ее постановки, хотя музыканты отказывались играть, а как заиграли... «Забили барабаны, батюшки мои, хоть святых выноси!» — говорили многие. Оперу сразу сняли. В последний раз с Танеев приехал в Петербург ставить свою ораторию по прочтении псалма. Вещь сложная. Исполняли оркестр Кусевицкого, солисты Мариинского, т е а т р а и хор — Пошли мы на генеральную репетицию. В директорской ложе по-московски устроили самоварчик, пирог и прочее. На сцене, что называется, разрывался на части Кусевицкий. Трудновато ему приходилось. Но, видимо, все основательно разучили свои партии. Певцы вовремя подымались со стульев и без задержки вступали. Маковский по окончании обратился ко всем. «Каково, батеньки мои! Прекрасно!» «Вот действительно классическое произведение!» А Мясоедов не утерпел и в сторону добавил уж и классическое. «Тут десять раз надо хорошо знающему музыку послушать, а он раз посидел за самоваром, и уже классическое!»